Через час народ толпился перед кабинетом нового начальника. Выяснилось, что никто толком не знал, кто он такой и откуда взялся. Многие переживали, что все произошло чересчур быстро, и они не успели по старинной традиции приготовить подношение. «Господа, известно ли кому, что любит новый комиссар?» Не удержался и высказался вслух Миша Барыкин, зачисленный в штат СМЕРШа меньше месяца назад. Его перевели из гвардии, где Миша подвязался в качестве одного из осведомителей Ушакова и, очевидно, подвязался удачно, поскольку был отмечен и обласкан. «Щенков борзых!» – хмыкнул я. «Сие подлинно известно?» – уставился на меня Барыкин. Я не успел ответить. Незнакомый секретарь, очевидно прибывший вместе с комиссаром, распахнул высокие тяжелые двери. «Прошу, господа, заходите. Комиссар ждет». Звеня шпорами, все яравы ввалились в кабинет. В центре стоял невысокий худощавый человек с острыми неправильными чертами лица. Впалые глаза, застренный нос, слегка оттопыренные уши, резко выступающие скулы, плоская как блин фигура, болезненная худоба. Все это вызывало на редкость неприятные эмоции. Такими обычно показывали гитлеровских офицеров в военных фильмах 40-х-50-х годов. Лишь идеально прямая спина и характерная для военного выправка сглаживали неприглядное впечатление. «А он точно Белов», — подумал я. Построить мундир по новому месту службы полковник не успел, и потому был в прежнем, Драгунском. А десную от комиссара расположился небольшой столик с резными ножками, смахивающий на журнальный из моего прошлого. На нем покоился широченный поднос с горой лесных орехов. Кто-то убил ни часа, ни два на то, чтобы их очистить. Мы изумленно косились на триконы орехов. «Рад видеть вас, господа», — с легким, похожим на прибалтийский акцентом сказал комиссар. «Позвольте представиться. Макс фон Белов. С этого дня я ваш новый начальник. Любите жаловать, меня не нужно. А вот подчинение от вас я потребую беспрекословного». Комиссар звонко щелкнул кавалерийскими шпорами. — Я сначала думал, что наш русский, а он фон, оказывается, немец. — Типичный прусак, — шепнул я Ивану. — Точно, удружили, — Сгрустнул Ваня. Фон Белов с подозрением глянул на нас. Мы тут же замолчали. Убедившись, что внимание приковано к его персоне, комиссар изрек. — С каждым из вас я еще успею познакомиться ближе и переговорю наедине. А сегодня хочу лишь довести до вашего сведения одну простую вещь. Нам предстоит немало потрудиться во благо России и государыни, и коли мне доверили столь высокий пост, я сделаю все, чтобы и в дальнейшем снискать благосклонность императрицы. Будучи строгим к себе, я буду строгим и к вам. Лентяи пусть сразу пеняют на себя. Я готов терпеть возле себя дурака, если это исполнительный дурак, но, надеюсь, к вам, господа, это не относится». Закончив, он опустил костлявый подбородок и указал рукой на столик с орехами. «А сейчас угощайтесь. В медицинских трактатах пишут, что орехи крайне полезны для работы ума. Ну, смелее». Белов выжидательно уставился на смершевцев. Те пребывали в состоянии близком к Шоковому. «Он что, нас за белок принимает?» Снова шепнул я. «А ты думал, секретаря в кабак за водкой для нас пошлет?» Отозвался Иван. «Да хоть бы так». А эти орехи — издевательство. Я себя идиотом чувствую. — Так не, Русь, чего ты хочешь? — Кстати, орехи орехи взаправду для ума полезны. — Про ум не знаю, а вот для потенции самое то. — Для чего? — остолбенел Иван. — Для того самого, чтобы с женщинами хорошо было. В постели. Так что жуй, жуй, глотай. Екатерина Андреевна оценит. Впоследствии. — Оценил намек Иван. Хорошо хоть краской не залился, а то с моего кузена, который все еще пребывал в статусе мальчика-колокольчика, ни разу не звеневшего, сталось бы. Хотя, может, мне далеко не все известно. Мы по очереди подходили к подносу и зачерпывали по горски орехов. Фон Белов с милостивым видом наблюдал и мотал головой в такт неслышимой музыки. «Берите, господа, можете набивать карманы. Хочу, чтобы ваш ум был отточенным, как никогда». Впереди много дел, и мы должны показать себя. Очень надеюсь на вас». После того, как мы смолотили весь поднос, фон гадов любезно кивнул и дал понять, что все могут разойтись. Но только Арава смершевцев двинулась к выходу, как новый начальник громко кашлянул, привлекая внимание, и затем объявил. «Судари, сегодняшняя аудиенция имела исключительно репетиционный характер». Понедельник в 8 утра прошу прибыть для официальной части. С каждым из вас я буду разговаривать наедине. И еще. Господа, мне самым категорическим образом не нравится ваш вид. Прошу непременно привести мундиры в должный порядок. Кроме того, ваши прически необходимо устроить на прусский манер. В 5 утра в понедельник сюда прибудут два костюмера. Они займутся вами. Все, теперь вы свободны. А Озадаченный столь неожиданным требованием, мы стали медленно покидать кабинет Белова. Я садился в экипаж, когда кто-то деликатно тронул меня за плечо. «Господин Елисеев, по поводу щенков это правда?» Переминаясь с ноги на ногу, виновато спросил Барыкин. «Понятия не имею», — признался я. «Ну, попробовать можно».